Глава шестая. Шлюзы. Комиссар успел отправить в Полоцк к руководству подполья посыльного. Саша такого распоряжения не давал и высказался по этому поводу прямо, оставшись наедине с Пакитько. «Зачем без особой нужды бойцом рискуешь? Или похвастать успехами захотелось? Так особых успехов пока нет». «Как это нет? А поезд, а склад? Надо же вышестоящим товарищам о проделанной работе отчитаться». «Язык у тебя какой-то бюрократический, комиссар. Отчитаться о работе. Ты бы хоть со мной посоветовался. Нам тротил еще нужен». «Виноват». На том разговор и закончился, но осадок у Саши в душе остался. Политрук в отряде нужен, поднимать боевой духу молодняка, но Саша как командир должен знать, что происходит в отряде. Выкинет комиссар еще раз такое коленце, выгонит он его». Через неделю посыльный вернулся в отряд, да не один, а с Анатолием Терентьичем, руководителем Полоцкого подполья. «Здравия желаю, товарищи партизаны!» – поприветствовал он находящихся на лесной поляне членов партизанского отряда. Бойцы сидели, кто за столом, кто на земле, и обедали. «Здравствуйте!» – раздался в ответ нестройный хор голосов. Саша, а следом за ним и Пакитька, подошли к руководителю подполья, крепко пожали руку. «Я смотрю, вы тут обустроились, кухню соорудили, баньку. Садитесь с нами, покушайте». «Спасибо, не откажусь». Проголодался в дороге. Анатолию Терентьичу налили щей в солдатский котелок, вручили кусок пресной лепешки вроде лаваша. Хлеб печь повар не мог, не было формы, да и печь не позволяла. Но из муки он выпекал нечто похожее на лаваш, только не в круглой печи, как в Средней Азии, а на сковороде». Анатолий Терентич все с аппетитом съел и похвалил повара. Шулевич расплылся в улыбке, когда свои едят и добавки просят это одно, а когда высокий гость оценил его умение это уже совсем другое. «А где соль берете?» – поинтересовался Анатолий Терентич. «Другие отряды без нее страдают. Склад немецкий с продовольствием взяли, едва на грузовике вывезли». «На грузовике?» – изумился гость. «Взяли у немцев на время, вместе с водителем», – пошутил Саша. «И где грузовик?» – руководитель подполья, кажется, немного растерялся. «Вернули, а водителя шнапсом упоили и в кабине оставили». «Авантюристы». Видя, что бойцы поели и теперь прислушиваются к их разговору, Саша подал команду разойтись. За столом остался он сам, комиссар и Анатолий Терентьевич. «Мне тут ваш комиссар вкратце рассказал о действиях отряда». «Молодцы. Не только обустроились, но и активные боевые действия ведете». «Могли бы еще активнее», – не выдержал Саша. «Взрывчатки только нет». «Я доставил немного. Килограммов пять. Посыльный ваш в мешке принес». «Так это всего на пару диверсий». «Чем богаты?» – руководитель под поле развел руками. «Ладно, по возможности подкинем еще. Докладывайте подробнее». Саша рассказал о действиях отряда. В конце добавил об уничтожении ягд группы. «Стало быть, и у вас они объявились. Один наш отряд от их действий уже здорово пострадал. Еле от ягере оторвались, да к тому же с большими потерями. Теперь сменили дислокацию. Всю группу уничтожили». «Да, всех троих». «И кто же эти герои?» Я один, вынужден был признаться Саша. Анатолий Терентьич в удивлении вскинул брови. Серьезно, это же опытные головорезы. Стало быть, мы неуступаемым в подготовке. Пожалуй, да. Вижу, у вас все хорошо. Отряд к зимовке готов, действия ведутся. Молодняк натаскиваете, опыт передаете. Помаленьку. Им еще привыкнуть надо. «Это хорошо, однако я вот зачем к вам прибыл. Немцы вовсю используют водные пути. Пустили Днепробукский канал, Березинский, надо им кислород перекрыть. Каким же образом? Чтобы канал разрушить, надо грузовик взрывчатки». «А зачем канал разрушать? Достаточно шлюз взорвать, а еще лучше два, движение остановится». «Не занимался я никогда этим, и устройство шлюзов не знаю». Сходи в разведку, присмотрись. Я так понимаю, рельсов там нет. А чтобы бетон разрушить, пяти килограммов не хватит. Сама инициатива прояви. У немцев свару яд бей, захвати. В конце концов, у тебя-то вроде опыт по складам уже большой. Попробуй. Я смотрю, ты командир хозяйственный. Он как все обустроил. В других отрядах ни бани, ни кухни. На костре готовят. «Жизнь сама заставляет. Какой из партизана-боец, если он голоден, чешется от шеи и грязи, а ночью от холода трясется? Как командир с него спросить в полной мере может?» «Оно-то правильно. Только в уставе сказано, боец должен стойко переносить все тяготы службы. На неумение командира обустроить партизанам быт можно все тяготы списать. Это ты сейчас в чей огород камешек кинул?» «Да не в чей, просто констатирую». Покитька выразительно поглядел на руководителя подполья, видишь, мол, как командир умничает, слова непонятные говорит. Уже прощайся Анатолий Терентьич попросил, в других отрядах с солью беда, а вы свой запас за год не съедите, поделитесь, отдайте хоть пару мешков. Саша вздохнул, вот так всегда, когда нужен тротил, прояви инициативу и найди, но когда ты проявил инициативу и добыл соль, поделись, не жадничай. «Хорошо. Присылайте людей. Придут из двух отрядов, каждому по мешку да и Пароль будет прежний. Понял? Тогда удачи!» Через неделю в отряд заявились двое партизан одного из отрядов. От вида кухни и баньки они были в восторге, а когда увидели припасы в схроне, просто челюсти от удивления едва не вывихнули. «Да у вас тут прямо магазин продовольственный! Парни, вот ваша соль, забирайте мешок!» «А на остальную рты не развивайте. Мы сами продукты добыли. Нам их, как вам, никто не дарил. Склад немецкий взяли, только и всего. Вам кто не дает?» Парни отоспались ночь, поели горяченького, уходя кинули взглядом лагерь в последний раз. Глаза горели завистью. Один из них разговаривал с Шерединым, признав в нем старшину. Перейти в их отряд хотел. «Не, парень, без решения командира никак». К тому же мы не только в лесу проедаемся, мы еще и воевать успеваем. Вот недавно эшелон немецкий с боеприпасами подорвали. Партизаны с грузом соли ушли в свой отряд. Саша же раздумывал, где взять тротил для будущей диверсии на шлюзе. Вдобавок ко всему, он еще и самого шлюза не видел никогда. Но что толку идти в разведку, если взрывчатки нет? Для начала он взял с собой четырех партизан, отправился на место бывшей диверсии, артиллерийский склад. Обычно при взрыве таких складов большая часть боеприпасов взрывается, иссякая все вокруг осколками. Но всегда есть и другая часть, которая от взрывной волны просто разлетается по окрестностям. Вот на такие разлетевшиеся по лесу мины и надеялся Саша. Насколько он был осведомлен, немцы не пытались восстановить склад. Обширная поляна в лесу стояла в запустении. Партизаны осторожно прошли вдоль грунтовой дороги. Раньше здесь стоял немецкий пост, сейчас же не было никого. Жители окрестных деревень тоже опасались ходить сюда. «Проклятое место!» — говорили они. «Еще сами подорвемся!» Они добрались до места. Саша ужаснулся увиденному. Земля была изрыта огромными воронками, обуглилась от жара, взрывов и напоминала лунный ландшафт. Деревья метров на двадцать вокруг поляны лишились веток, Остались только голые стволы, и кора с них была как будто содрана, из древесины торчали многочисленные железные осколки. Немного подальше этой зоны деревья уже были не такими искалеченными, но также понесли урон. Среди них было много упавших, вывороченных с корнем взрывной волной. А деревянные постройки, стоявшие здесь, просто перестали существовать. На их месте, лишь обгоревшие головешки. конечно, природа здорово пострадала, Но ну и немцам урон был нанесен большой. И что еще поразило Сашу, вокруг стояла абсолютная тишина. Никаких звуков, как в пустыне. Не пели птицы, не шелестела листва. Просто мертвая земля. Парни тоже молчали, переваривая увиденное. «Так, бойцы, даю каждому сектор. Идете по лесу, ищите упавшие целые мины или снаряды. Самим ничего не трогать. Найдете что-нибудь, зовите меня». За полдня до сумерека они обнаружили всего 420-мм мины. Саша их осмотрел, убедившись в отсутствии взрывателей, разрешил поднять с земли. Если взрыватель стоит, то лучше такую мину или снаряд обойти стороной, поскольку такой взрыватель взведен и может сработать даже от сотрясения земли при ходьбе. А бессмысленных жертв Саша не хотел. Каждая из мин весила около пуда. До базы их дотащили с трудом и уложили подальше от схрона. Прежде чем идти на подрыв шлюза, Саша решил опробовать хоть одну мину, но только с толком, чтобы польза была. В целях диверсии он решил взорвать деревянный мост на шоссе. И не просто мост, а с автомашиной на нем, для пущего эффекта. А поскольку машины с осени ходили только небольшими колоннами, он решил задействовать весь отряд. Пусть бойцы поучаствуют в деле, постреляют по врагу. Конечно, с одиночной машиной получилось бы проще, но немецкое командование издало приказ автомашинам ходить только колоннами, потому что одиночные грузовики и легковушки партизаны расстреливали. Отряд вышел почти в полном составе, на базе остались только два человека. Взяли с собой даже повара Шулевича, ведь Саша давал парню обещания. В путь отправились поздно вечером, ведь ночью передвижение скрытное, немцы отсиживаются в населенных пунктах. В три часа ночи были уже на месте. Прибыв на место, Саша разделил отряд на две половины. Одной командовал Шередин, другой Рогозин. И той и другой группе приказал укрыться по обе стороны моста и не показываться, огонь открывать только после взрыва. С двумя молодыми партизанами Саша заложил в основание деревянного моста мину, которую до того несли по очереди. Вставил взрыватель, подсоединил провода. Предутренние часы тянулись медленно, было по-осеннему прохладно, срывался мелкий дождь и ближе к рассвету все основательно вымокли. По дороге прошли несколько селян, видимо на рынок шли с корзинками, в которых виднелись яйца, с мешками за спиной, потом проехала повозка с крестьянином, в ней громоздились мешки с картошкой, называемой белорусами «бульбой». А картошка в местных краях знатная была вкусная. И готовить из картошки белоруса умели целое сонмище вкуснейших блюд. Да те же драники, просто объедение. При воспоминании о еде Саша сглотнул слюну. Уже бы и перекусить не мешало. Партизаны взяли в поход в сидорах сухари и консервы. Но команду принять пищу Саша не давал. Лучше поесть на обратном пути. Не дай бог ранение в живот случится, тогда беда. Наконец вдали послышалось урчание моторов и из-за поворота дороги метрах в семистах от места, где залегли партизаны, стали выползать машины. Первым шел двухосный броневичок. За ним тянулась колонна из шести грузовиков «Опель Блиц», самой распространенной машины вермахта. Грузовики были тентованы и понять, что они везут, было невозможно. «Хорошо, если груз, а если во всех машинах солдаты». Каждый грузовик вмещал до 20 солдат и того рота, да они его парней просто сомнут. Саша раздумывал, что делать, пропустить колонну и ждать другую, или действовать. Он посмотрел на лица бойцов и решил, надо взрывать. Дождавшись, когда броневичок въедет на мост, крутанул ручку машинки и нажал кнопку. Взрыв произошел как раз под броневичком. Для отряда он представлял наибольшую опасность. Из винтовки его броню не пробить, противотанковых гранат в отряде нет. А у броневика пулемет в башне, и антенна торчит. Мало того, что пулеметчик головы поднять не даст, так по рации еще и подмогу вызовет. Полетели куски бревен и досок от настила, все окуталось черным дымом. Потом громахнуло еще раз. Это броневик свалился с моста, сначала боком на пологе берег, потом носом сполз в воду. Грузовики встали. Мост впереди оказался разрушен, и спастись можно было только развернувшись и уехав в Полоцк. Но партизаны с обеих сторон открыли по машинам частый винтовочный огонь. Последней машине почти удалось совершить разворот, когда Рогозин из ручного пулемета сначала пробил скаты, а затем изрешетил кабину. Машины застыли. «Прекратить огонь!» – скомандовал Саша. «Сопротивление им не оказывают, так чего патроны по попусту переводить?» Стрельба стихла, с обеих сторон от моста из леса показались партизаны. «Обыскать машины, забрать оружие и боеприпасы», – отдал приказ Саша. Сам тоже подошел к грузовику, держа на готове автомат. В кабине машины лежал мертвый водитель. Саша привстал на фаркоп и поднял тент. В грузовике лежали кипы немецкого армейского обмундирования, и в пяти последующих тоже. Только в последнем были сапоги, солдатские, с широкими голенищами, с железными подковками на подошвах. Сапоги – это хорошо, а большая часть отряда ходила в изрядно поношенных ботинках. «Забирайте все и в лес, на базе примерять будете». Хлопцы разобрали почти весь груз обуви. Саша едва не покатился со смеху, когда увидел, как партизаны, нагруженные обувью, как цыгане цепочкой уходили в лес. Он же, взяв из грузовика пару мундиров, разодрал их по швам, открыл крышки бензобаков и сунул туда тряпье. Потом поджег тряпье зажигалкой. Бензин вспыхнул мгновенно. Вскоре все шесть грузовиков занялись жирным чадящим пламенем. В небо потянулись шесть столбов дыма. Саша собирался последовать за партизанами. Надо было быстрее уносить ноги, как из-под моста показался Рогозин. «Ты чего там забыл?» «Пулемет хотел снять, а у него ствол погнулся, зато две коробки с заряженными лентами взял, вот». Сергей поднял руки с железными коробками, в каждой по 250 патронов. «Хвалю, разумно. И последний грузовик целиком твоя заслуга». Теперь отряд шел быстро, надо было уйти в лес подальше. Не имея для преследования значительных сил, немцы в лес не сунутся. Саша вел отряд кружным путем, на случай, если немцы собак пустят. После полудня устроил привал, разрешил подобрать каждому по паре сапог, благо на выбор были все размеры. На примерке ушло не менее получаса, зато груза нести стало меньше. Переобулся весь отряд, и Саша разрешил принять пищу. Парни молодые, здоровые, после марша аппетит разыгрался. И сам едва не испугался. Сухари на зубах хрустели так, что, казалось, в Полоцке услышат. Одну банку консервов делили на двоих. Рогозин с Шередином кадровые военнослужащие лишь ухмылялись, да головами качали. Не сказать, что обед получился сытным, но идти стало веселее. А главное, они одержали победу и не понесли потерь, даже раненых не было. Саша сам не ожидал, что акция пройдет так успешно. Партизаны делились друг с другом впечатлениями. «Ее как выстрелил ему по мотору, так грузовик и встал». «Михась, он встал, потому что я выстрелил в шофера». «А я по колесам», – вступил в разговор третий. Каждый считал, что его выстрел оказался самым удачным. Саша никого не разубеждал, пусть радуется, первый успех всегда крыляет. Чего эти парни хорошего в жизни видели? С позаранку весь день труд в колхозе, скромная еда и редкие обновки. Вот как сапогам новым обрадовались, как женщины в его время из какого-нибудь бутика. А тут еще и немцы нагрянули. У многих родных убили или угнали в Германию на работы, да и до победы еще ой как далеко, и не все из них до нее доживут. Саша провел отряд по ручью. Хотя какой к черту ручей, если на земле после прохода отряда целая тропа вытоптана? Если толковый егерь их след от шоссе возьмет, то дислокацию отряда быстро вычислит. Потому Саша в душе испытывал беспокойство. Конечно, вылазкой своей его отряд нанес немцам урон, сам обулся и шесть немецких винтовок в качестве трофеев взял. Оружием Саша не пренебрегал. Сейчас у большей части партизан советские трехлинейки, но рано или поздно патроны к ним закончатся, потому надо собирать трофейное оружие. У немцев боеприпасов полно, всегда можно разжиться. Саша вообще хотел перевооружить отряд на автоматы. В ближнем бою они куда как удобнее винтовок, создают большую плотность огня». На следующий день с утра, взяв четверых партизан с автоматами, Александр отправился по своим же следам к месту диверсии. И не доходя с километра до шоссе, где они устроили засаду, группа столкнулась с немцами. «Их было человек десять, пехотное отделение» а впереди бежал солдат с собакой и щейкой хотя тут и без собаки след виден был. Но сейчас собака сыграла с немцами злую шутку. Она просто гавкнула, всего один разок. Но Саша моментально насторожился, откуда в лесу собака. Немцев еще не было видно, и собачий лай спас партизан. Саша приказал группе залечь за деревьями и приготовить оружие. Сейчас он пожалел, что не взял с собой Рогозина с пулеметом. «Всем лежать, тихо, огонь вести короткими очередями, патроны экономить. Начинать огонь только по сигналу, сигнал – мой первый выстрел». Немцы показались на тропинке почти все сразу. Впереди за собакой бежал проводник, за ним пехотинцы в шинелях. Саша подпустил их поближе, Пес, видимо, учуил чужой запах и рвался с поводка. Когда до солдат осталось метров семьдесят, Саша взял на прицел собаку, сейчас она для них была опаснее солдат. Он нажал на спуск, и пес, коротко заскулив, свалился сразу. Второй очередью Александр успел убить проводника. Рядом загрохотали автомата партизан, упали всего три пехотинца, а остальные бросились укрываться за деревьями. Даже после первых потерь немцы по численности превосходили их вдвое. Рации ни у кого из немцев Саша не заметил, и это уже хорошо, подмогу быстро вызвать не успеют. Но как-то молодняк выстоит против солдат. Как ни крути, немцы к войне готовились. Все солдаты проходили обучение в учебных батальонах, умели стрелять, метать гранаты. А некоторые из его партизан в первый раз из винтовок только вчера стреляли. «Савелий, останешься за старшего», — приказал Саша. «Пойдут немцы в атаку, бейте короткими очередями и тут же меняйте позицию». «А ты куда, батька?» «Разговорчики, я в обход, ударю им в тыл, пусть боятся окружения». «Понял». Саша обошел немцев стороной, по лесу. Он вышел было на тропинку, по которой от шоссе уходили они, а потом шли немцы. И увидел, как влево к шоссе уходит одинокий солдат. «За подмогой послали», – мелькнул у него в голове. «Надо догнать». Саша бросился бежать между деревьями, держа тропинку в поле зрения справа. Показался немец. Он шел быстро, пугливо оглядываясь по сторонам. Саша поднял автомат, навел мушку на середину спины и выстрелил одиночным. Солдат упал. Саша подбежал к тропинке и оглянулся по сторонам. Никого не было видно. Он сорвал с немца автомат, расстегнул ремень с подсумками, застегнул на себе и торопливо отправился назад. Конечно, выстрел в тылу обеспокоит немецкую группу, и они теперь будут на стороже. Впереди раздался один взрыв, второй вспыхнула автоматная стрельба. Саша забеспокоился, гранату партизан не было, значит, немцы пошли в атаку, успеть бы помочь. Саша бежал по лесу, по тропинке было бы сподручнее, но там больше шансов получить пулю. Выстрелы были уже рядом, он залег и пополз. Два немца лежали за упавшим деревом, один вел огонь из автомата, другой вытащил из-за ремня гранату, открутил фарфоровый колпачок и дернул за шнур. Он хотел размахнуться и бросить гранату, Но Саша его опередил, дав очередь в спину. Граната выпала из руки немца и взорвалась. Лежащий рядом автоматчик вздрогнул и поник головой. Стрельба стихла. Немцы пытались понять, кто стреляет в тылу и почему взрыв прозвучал на их позициях. К поваленному дереву, за которым лежали убитые немцы, пополз их сослуживец. Саша взял его на прицел и, когда тот подполз к убитым, дал очередь ему по ногам. Он специально стрелял не для того, чтобы убить, а чтобы только ранить. Немец закричал и начал размахивать рукой, прося о помощи. Форменные галифе его окрасились кровью. В левое бедро его попало сразу несколько пуль. И мольбы раненого о помощи были услышаны. К нему направился еще один пехотинец. Саша выждал, когда он подберется к раненому, и всадил в немца очередь, а второй очередью добил раненого. Счет был 3-0 в его пользу, однако теперь он обнаружил себя, хоть и перекатился метров на пять в сторону, но по нему открыли огонь. Било сразу не меньше трех автоматов, и если бы не толстый ствол дерева, это был бы последний день его жизни. Пули сдирали кору деревьев, взбивали ветки, били по самому стволу. Саша опасался, как бы кто из немцев не подобрался поближе к нему и не бросил в него гранату. Едва он попытался высунуть голову из-за дерева, как автоматная очередь вспорола древесный ствол буквально в пяти сантиметрах от его лица. Щепки даже поцарапали кожу. Плотно его обложили, как медведя в берлоге, и стреляют метко, сволочи. Со стороны партизан донесся крик «Ура!» и «Выстрелы!». Похоже, молодняк решил кинуться в атаку. «Куда?» – чуть не крикнул Саша. Немцы отвлеклись на партизан. Саша успел перекатиться в сторону и встал на колено за деревом. Вот он, Фриц, целится в дерево, за которым он только что лежал. Тоже стоит, опершись на одно колено, и прикрывается деревом, как щитом, только часть головы видна и автомат. Саша прицелился и мягко нажал на спуск. Бах! Одинокий выстрел достиг цели. Немец вывалился из-за дерева секунду-другую стояла тишина, потом раздался голос. «Батька, ты жив?» «Цел пока. А вы как?» «Вроде немцы всех побили, только...» Саша выскочил из-за дерева и короткими перебежками добрался до немца. «Мертвее не бывает. Пуля в лоб угодила». «Я тут». Он появился на немецких позициях. «Эх, молодо-зелено, зачем они в атаку на автомат рванули?» Двое партизан стояли над телами убитых товарищей. Один из парней, не скрываясь, плакал. «Мы из одной деревни с ним. Что я теперь мамке его скажу?» «Правду, что сын ее в бою с немцами голову сложил». Саша стащил с головы старенькую пилотку. «Что делать будем, батька? Кто из вас хорошо запомнил дорогу на базу?» «Я, Савелий. Иди на базу, приведи помощь. Четыре человека нужны». «Убитых на базу заберем, там схороним. И пару-тройку автоматов немецких унеси, все равно налегке пойдешь». Саша с партизанами прошелся по убитым немцам, собрали оружие и подсумки с патронами. Савелий забрал три автомата, да еще свой на груди висел. «Ну, ждем тебя, парень». Савелий ушел, хлюпая носом. «Вы чего в атаку поднялись? Кто же грудью на пуле бежит?» «Мы думали, вас немцы убьют. А куда отряд без командира? Вот и побежали выручать!» «Лучше бы вы огнем немцев на себя отвлекли, я бы выкарабкался, а эти двое живы бы остались. Да что уж теперь, после драки кулаками не машут». Саша прошелся по немцам еще раз, не погнушался забрать нужные в отряде вещи, зажигалки, и часы. Нашел за голенищами сапог две гранаты, вроде мелочь зажигалки, а без них костер не разведешь». Магазинов нет и спички купить негде. И часы, и дешевенькая штамповка, тоже нужны. В отряде часы были только у него да у комиссара. У того наручные, советские, огромные, что твой будильник. А как без часов командиром групп? К тому же Шередину или Рогозину. Не время атаки согласовать, не смену караула. Вроде как мародерством поступки его попахивают, но для действия и выживания отряда предметы необходимые». Срезав две жердины, Саша подложил их под убитого партизана. «Давай-ка отнесем его подальше. Чего ему рядом с немцами лежать?» Они отнесли партизана метров на сто, в распадок. Место было удобное, от ветра в затишке. Второго туда же перенесли. Вернувшись, собрали все оружие, получилась целая горка. Всем бы в отряде автоматы до да гранаты», – мечтательно сказал Стась. «Автоматы в отряде уже есть. Вон, десять человек сразу вооружим. С гранатами и в самом деле плохо пока, но добудем. Железо – дело наживное, людей жалко. Им бы еще жить да жить. Вот ты кем хотел стать? До войны? До войны. В техникум поступить хотел, на радиомеханика. Сейчас радио даже в деревнях появилось, только с началом войны радиоприемники приказали сдать». Слышал. «Да только думаю зря». «Почему?» «Их все свезли в Полоцк, а при бомбежке склад сгорел. А был бы приемник, можно было бы сводки и совинформбюро послушать». «Так электричества же нет». «Верно. Так приемник можно было бы переделать для приема на батареях». эх куда замахнулся? Думаешь, батареи легко найти?» «При желании можно. Вот вчера сколько грузовиков сожгли? Шесть». «Если с каждого аккумулятора снять, да в дело пустить, почти полгода сводки слушать можно, если экономно, конечно». «Да? А потом ведь можно из других грузовиков забрать. Ты мне идею подсказал. А в армии как? Кто инициативу проявил, тот и исполняет. Батареи или аккумуляторы найдем, это я на себя беру. А ты займись приемником». «И где же я его возьму, если только простенький детекторный собрать?» «А детали? И сумеешь ли?» «Сумею, делал уже. Вот с деталями это сложно. Но постараюсь. Кое-что дома лежит». «Тогда сделаем так. Когда вернемся в отряд и похороним по-человечески парней, я тебя отпускаю домой, забери все радиодетали. Не равен час, немцы найдут, разбираться не будут, всю семью расстреляют. А вдруг ты радист советский или шпионишь за ними?» «И назад осторожно возвращайся. Если немцы по дороге с радиодеталями встретят, умрешь в гестапо». Они переночевали под деревьями, где было не так холодно, а утром пришла из отряда группа. Молодых партизан возглавлял старшина Шередин. Бойцы срубили жерди, уложили на них тела погибших. Молодые партизаны вначале боялись прикоснуться к трупам. «Привыкайте, парни». «Война без мертвых не бывает. Бояться живых надо». Четверо партизан несли самодельные носилки, остальные тащили трофейное оружие. Чувствовалось, что гибель товарища оказала на молодых сильное угнетающее действие. К вечеру тела были доставлены в отряд. Здесь уже поодаль от базы успели вырыть две могилы. Погибших схоронили сразу же. Отпеть бы их по христианскому обычаю, но погибшие были комсомольцами, атеистами. Комиссар провел траурный митинг, но настроение у партизан было подавленным. Так близко со смертью своих товарищей они столкнулись впервые, не радовали даже трофейные автоматы, они достались слишком дорогой ценой. Но как знать, не пойди Саша, с парнями к месту диверсии на шоссе, немцы обнаружили бы базу и жертв было бы больше. Весь следующий день Саша разговаривал с парнями о каналах. Оказалось, что их в Белоруссии два, и оба построены в незапамятные времена, еще в 18-19 веках. Например, днепровско бугский еще в 1783 году. Он соединял реку Пину, приток Припяти, и реку Муховец, приток Западного Буга. Это был единственный внутренний канал, соединяющий Балтику и Черное море. На канале было восемь шлюзов, Но расположен он был далековато от Полоцка. Вопрос для Саши существенный, поскольку к месту диверсии партизанам придется нести на себе тяжелые мины. Второй канал Березинский был внутренним, соединяя реки Березино и улу протяженностью 119 километров, с 14 шлюзами и 6 плотинами. И что особенно заинтересовало Сашу, он был недалеко, всего в полусотни километров, самая близкая точка по прямой – город Лепель. Саша попросил рассказать поподробнее, однако только один человек смог рассказать, да и то немного, остальные о канале только слышали, но сами там не были. Саша решил сначала идти в разведку сам, взяв проводники молодого партизана, который уже был на канале. Звали его Янок, по звучанию имя польское, но в Белоруссии дети из одной деревни могли носить и русские, и белорусские, и польские имена». Набрав сидр, консервов и сухарей, они ушли из отряда. Янок до войны проживал недалеко от Лепеля в деревне Брили, и местность знал хорошо, вел быстро, похоженным тропам, в круговую от немцев. Но даже при быстром передвижении выйти к каналу удалось только к вечеру второго дня. Саша сначала принял канал за небольшую метров двадцать шириной реку. Вот, он самый. Янок с гордостью показал на реку рукой. Березенский? уточнил Саша. «Он». «А где шлюзы?» «Вот на этом канале, где мы стоим, четыре шлюза. Два слева от нас, два справа. Слева – озеро Береза, справа – озеро Плавно. Дальше – Сергучский канал. Он в реку Березина впадает. Там тоже шлюзы есть». «Ну а как же, батька? Три шлюза». «И все». «Почему же? От озера Береза еще Веребский канал идет, к озеру Проша. На нем два шлюза. И от озера к реке Ула – канал Чашницкий. На нем тоже шлюзы есть». «Только уж не помню, сколько». «Эк, вы размахнулись. А какой из них самый... ну, самый главный?» «А кто его знает? По-моему, взорви любой, вся система встанет». Саша выругался. То, что надо взорвать шлюзы, он понял. Но то, что шлюзов много, он не знал. Думал, один, два, а тут их полтора десятка. Все взрывать, никакой взрывчатки не хватит». «Ладно, Янок, переночуем, а дальше к любому шлюзу веди. Я их сроду не видел, не представляю, что это такое и как его взрывать будем». «Да это вроде огромных деревянных ворот, только в воде». «Дерево? Это хорошо, взрывать проще, чем металлические или, скажем, бетонные. Давай искать место для ночлега». «А что искать? Тут мельница недалеко заброшенная, крыша есть, переночуем». «Веди». Заброшенная мельница была водяной. Крышу изнутри облепили летучие мыши, их было множество, не один десяток. Они летали возмущенно над головами, выписывали в воздухе бесшумные пируэты, мерзкие твари, но аппетита они не испортили. Скромно поужинав, Саша с Яноком улеглись спать. Стены защищали от ветра и было теплее, чем на улице, но заснуть удалось с трудом. В заброшенном здании пищали мыши, слышались какое-то шуршание, чьи-то вздохи, даже шепот. Саше все мерещилось, что в здании еще кто-то есть. Он встал невыспавшийся, как и Янок. Ну ты и место для ночлега выбрал». «Прости, батька, поговаривали в деревне, что здесь призраки живут, али сам водяной сюда захаживает, только не верил я во всякую нечисть». Съев на двоих банку консервов и по сухарю, они направились к каналу. На берегах было пустынно, ни людей, ни кораблей на самом канале. Километра через два Янок предупредил, сейчас за поворотом будет шлюз. Они немного углубились в лес и вышли к опушке, в створе шлюза. Небольшой деревянный домик на берегу, видимо, для обслуживающего персонала, и сам шлюз, высокие деревянные ворота. Саша был даже разочарован, он предполагал увидеть более монументальное сооружение, а для такого же деревянного шлюза с лихвой хватит одной минометной мины. Вопрос только в том, где ее правильно заложить. Придется понаблюдать, как работает устройство, чтобы понять его слабые места. Бинокль бы сейчас, да где его взять? Через час из домика вышел служащий, подошел к деревянному ящику на берегу и откинул крышку. Там от непогоды скрывался электродвигатель. Служащий включил рубильник, мотор загудел, и ворота шлюза медленно распахнулись. Издалека со стороны плавно приближалось речное судно. Саша не был специалистом по судам, но нашел, что оно было похоже на самоходную баржу. На носу баржи облокотился на турель с пулеметом «Скучающий немец» в клеенчатом блестящем дождевике. Вся середина баржи была занята грузом ящиков. На корме виднелась дощатая надстройка рулевого, Мерно тарахтел двигатель. Вполне мирная картина, если бы не немец с пулеметом. Саша прикинул вес груза. Пожалуй, не меньше десятка вагонов, если на железной дороге. Только если на железной дороге охрана дрезины патрулируют, паровоз впереди себя пустую платформу толкает, то на канале тишь да гладь. Саша сразу оценил важность канала. Да, зря он сразу за шлюзы не взялся. Риска меньше, а ущерб поболе будет. «Шлюз быстро не отремонтируешь, он в воде, легководолазы нужны, или канал осушать придется, и то, и другое, и хлопотно, и долго». Суденушка прошло, ворота шлюза закрылись. Через некоторое время Саша заметил, что справа от створок уровень воды снизился, не справа же через час подошло другое судно. Оно остановилось перед шлюзом. Уровень воды стал медленно подниматься, и когда он сравнялся с обеими створками ворот, шлюз открылся, и судно пошло дальше. М да, слаженно система работает. И для этого телефонная связь нужна. Стало быть, ночью вполне реально заложить взрывчатку, а днем немного в отдалении перерезать телефонные провода и рвануть. Место вполне себе глухое, подмога быстро не прибудет. Конечно, ноги уносить надо сразу, но место для диверсии прям-таки отличное. У Саши даже настроение поднялось. Другие шлюзы такие же. Я на всех не бывал, отозвался Янок. Видел несколько. Мы очень похожие. Ну, все, тогда можно идти в отряд. Батька, у меня веска в восьми километрах отсюда. Разреши на побывку сходить, с родичами, повидаюсь, домашнего поем, помоюсь. «А если полиция зацапает?» «У нас лице в веске сроду не было», — гордо заявил Янок. Саша постоял, подумал немного. «Вроде бы можно парня на побывку отпустить, как в увольнительную в армии». «Ладно, сделаем так. Иди к себе в деревню, а я в отряд. Через неделю будь у старой мельницы. Я приду с группой, взрывчатку принесем». «Я не подведу, батька. Обязательно буду». Парень ушел, а Саша смотрел ему вслед. Временами Янок срывался на бег. Видимо, не терпелось побыстрее увидеть родителей, братьев и сестер. Семьи в белорусских деревнях были обычно большие и многодетные. Дорогу назад Саша запомнил, это было одним из важнейших качеств диверсанта. Он успел пройти около 10 километров, как увидел, что по грунтовке проехал трактор. Саша был готов увидеть танк, самоходное орудие, бронетранспортер, но чтобы трактор? Обычный немецкий трактор с бульдозерным ножом-отвалом спереди, в открытой кабине немец в комбинезоне и пилотке. Что делает трактор на грунтовке? Саша одолела любопытство. Трактор медленно двигался по грунтовой дороге, а метрах в ста за ним по лесу шел Саша. Идти пришлось недолго Перед ним открылась широкая площадка На месте срубленных под корень деревьев Немцы выкопали глубокие траншеи И часть из них залили бетоном Шло пока непонятное для Саши строительство Собственно, стройка пока Сашу не заинтересовала Ему был интересен трактор Как механический помощник в осуществлении диверсии Как только он его увидел, в голове созрел план Бульдозером можно такого воротить да не с одним шлюзом. Довольный увиденным, он отправился на базу. Пока Шагал определился с составом группы, много людей брать не стоило. Двух-трех партизан для переноски минометной мины, чтобы менялись по очереди, а он понесет подрывную машинку и провода. И еще обязательно Рогозина с пулеметом для прикрытия акции от неожиданного нападения. Еще он хотел подгадать взрыв шлюза так, чтобы в этот момент проходило судно. Тогда ущерб будет значительно больше. Только на суденушке пулеметчик вахту несет. Вот его должен снять Рогозин. А дальше уже его, Саше, дело. Организовать взрыв должно получиться. Так и вышло. Саша отобрал парней посмышленнее. Уложили в вещмешки консервы и сухари, патроны к автоматам. В отдельный мешок уложили минометную мину, ее будут нести по очереди. В группе было всего пять человек, сам Саша, Рогозин и трое партизан. Следующим утром они вышли с территории базы. Все делалось скрытно, на месте предстоящей диверсии знал лишь комиссар Пакитько. Они добрались до старой мельницы, причем на день раньше срока, назначенного Сашей. Янока там не было, но Саша не беспокоился, у парня еще день. Он вывел партизан к шлюзу. Весь груз был оставлен на мельнице. Уже на месте Саша показал, кто где будет располагаться. Рогозину с пулеметом Саша отвел место напротив шлюза. «Я займусь следующим. Коли немец убью, коли белорус отпущу в свояси Заложу взрывчатку. Ты же будь на готове. Как увидим судно, дам отмашку. Ворота шлюза открывать не будем. Судно встанет. Вот тут ты из пулемета в первую очередь должен будешь снять немецкого пулеметчика на носу. А потом рулевого в рубке. И сразу взрываем. Парни на подстраховке. Потом вы все под твоим командованием, Сергея, идете к следующему шлюзу. Туда. Саша показал направление. Выдвигаетесь скрытно. А ты, батька? «А я как в сказке про лягушку, что в коробчонке ехала». «Не понял. Завтра увидишь, а теперь отдыхать. Надо выспаться, следующие сутки могут оказаться очень напряженными, не до сна будет». «Чудишь, батька». Они вернулись на мельницу, парни только поеживались от обилия летучих мышей. Оставив часового, они распределили смены и отлично выспались, утром же выдвинулись с миной и подрывной машинкой». Немного не доходя до домика служащего, Саша взобрался на столб и ножом отрезал провода. По крайней мере, в одном направлении, к озеру Проша, теперь связи нет. Партизаны залегли в лесочке, а Саша, где ползком, а где и в полный рост, скрываясь за деревьями, подобрался к домику служащих шлюза. Он пинком открыл дверь и направил автомат на сидевшего за столом человека. «Ты кто?» – спросил он его. Но мужчина только таращил в испуге глаза. «Вопрос, понял? Или ты русского языка не знаешь?» «Понял, понял», – закивал мужчина. «Тогда скажи, когда судно через шлюз пойдет и откуда?» «Минут через сорок, сверху, со стороны озера плавно». «Когда судно подходит, что ты делаешь? Какие твои действия?» «Если уровень воды по обе стороны створок одинаков, открываю шлюз». «Электродвигателем, что на берегу в ящике?» Так. «Отзваниваться должен. После прохождения судна. А если неисправность?» «Звоню. Прибывает ремонтная бригада. Через какое время?» «Как повезет. Бывает через час, но можно и три часа ждать». Саша уяснил для себя все, что хотел. «Уходи, если живым остаться хочешь». «Сейчас, сейчас», – закивал головой служащий. «А шлюз? Теперь он не твоя забота». «Жалко» как-то тоскливо сказал служащий. «Я на этом шлюзе 30 лет отработал, каждую дощечку знаю». «Война», – жестко сказал Саша. «Вот закончится, все восстановим. Даже лучше будет». Мужчина надел фуражку и ушел. Саша махнул рукой, подзывая партизан. Вскоре вся группа была у шлюза. «Оставляйте мину и мой сидор. Рогозин, занимаешь позицию прямо в домике. Судно оттуда пойдет». Он показал рукой направление. «Как дам команду, стреляй». «Батька, так я уже в лесу позицию оборудовал». Ситуация поменялась. «Вы трое в лес и смотреть в обе стороны. Как шлюз взорвем, к вам сержант подойдет». Саша заложил мину у бруса рядом с мощными петлями шлюзовых ворот, соединив ее проводами со взрывателем. Все было готово к взрыву, оставалось только ждать». Через четверть часа на канале показалось судно. Шло оно томительно медленно, но все-таки приблизилось настолько, что стали видны детали. На этом судне пулеметчик был не на носу судна, а на самой рулевой рубке. Как суденушка подойдет к шлюзу, бей сперва по пулеметчику, потом по рулевой рубке. Понял. Сергей заранее подтащил стол к окну, установил на нем пулемет, носошки зарядил, он даже успел удобно усесться на стул. Саша стоял сбоку от окна и осторожно выглядывал. «Пожалуй, пора». Судно замедлило ход и остановилось в метрах в двадцати от ворот. Саша только открыл рот, скомандовать огонь, как зазвонил телефон. От неожиданной трели телефона оба вздрогнули. Саша снял трубку. «Алло!» Судно проследовало, звучащий в трубке мужской голос был с явным немецким акцентом. Только подошло. На том конце трубку повесили. «Огонь!» – внезапно осипшим голосом скомандовал Саша. Ударил пулемет Сергея. Во все стороны брызнули осколки оконного стекла домика. Ударами пуль немецкого пулеметчика сбросила в воду. Сергей, не отрывая палец от спускового крючка, перенес огонь на рулевую рубку. Было видно, как появляются пробоины на деревянной обшивке, как лопаются стекла. «Прекратить огонь!» Пулемет смолк, только из ствола тянулся сизый дымок. «Сергей, забирай парней и уходи к другому шлюзу. Что по ходу движения судна? Идите лесом, у шлюза замаскируетесь и будете ждать меня». «Так точно». Рогозин подхватил пулемет и побежал к лесу. Саша вышел из домика, посмотрел на судно. На палубе громоздились ящики в зеленой защитной окраске. Он отбежал метров на пятьдесят, разматывая за собой провод, и присоединил его к подрывной машинке. Дистанция от закладки была не так уж чтобы и велика, но мина лежала значительно ниже берега, и осколки вместе со взрывной волной должны уйти вверх. Саша крутанул ручку, нажал кнопку взрыва, у шлюза блеснула блеснуло огнем, выбросила вверх облако черного дыма, кисло запахло тротилом. Саша собрался подняться, чтобы посмотреть на дело рук своих, но он на секунду замешкался. Это его и спасло. Раздался еще один, значительно более мощный взрыв, и над его головой просвистели осколки. Ударил тугой, как спрессованный, воздух взрывной волны. Его перекатило по земле, оглушило. Блин, что это было? Саша пришел в себя. В ушах, как вату заложили, все звуки стали тише. Он встал, махнул рукой, жив, мол, все в порядке, а сам пошел к шлюзу. От домика остались одни развалины, разорванное взрывом судно легло на бок. над водой едва виднелся развороченный левый борт. Одна минометная мина даже крупного калибра наделать столько шума и разрушения не могла, скорее всего, сдетонировал груз на палубе. Саша подумал, что надо подойти к судну поближе и попытаться прочитать маркировку на ящиках. А впрочем, что это изменило бы? Он еще несколько минут разглядывал последствия взрыва. Створки шлюзовых ворот были разрушены, на искореженных петлях висели обломки досок. Одна стенка канала имела глубокую выемку, похожую на воронку, а сам канал был закупорен полузатонувшим судном. Восстановить судоходство, конечно, можно, последствия не катастрофические, но времени, труда и денег на ремонт уйдет изрядно. С чувством глубокого удовлетворения и исполненного долга Саша направился к лесу. Он вышел на едва заметную тропинку, что проторили они сами, и быстрым шагом, временами переходя на бег, направился к стройке. У немцев там была строительная техника, и особенно его интересовал бульдозер. За полтора часа Александр преодолел десять километров. Подойдя к строительной площадке, он осторожно выглянул из-за деревьев и разочарованно вздохнул. Бульдозера на площадке не было.